Глава пятьдесят пятая. Светлана. «Мне это только снится», — поморщилась я, ощущая спиной холод шершавой стены. Вокруг сгущался мрак. Я стояла посреди тайного хода из темницы и уговаривала себя идти дальше, хотя желала бы вернуться. «Сэймун выберется, все наладится, и...» Я смахнула покатившуюся по щеке слезу и упрямо тряхнула волосами. Это временное недоразумение. Грагин не будет сидеть, сложа руки, обязательно что-нибудь придумает и найдёт выход из этого клубка неприятностей благодаря смекалке, сообразительности и верным союзникам. Непроста он, сильнейший маг королевства. Сметана, тихо позвал спутник и перебрался с ноги мне на плечо. Пожалуйста, скажи, что я сплю, всхлипнула я и прижала зверька к груди. Разбуди меня багет, разбуди пальцы погрузились в тёплый мех. Зверёк раскинул лапки, обнимая и хоть так поддерживая. А я с трудом стояла на ногах, сдерживаясь, чтобы не сесть на сырой пол и не зареветь в голос. Рыдания подступали к горлу, они давили на грудь, мешали дышать, толкали на необдуманный поступок вернуться. Как же хотелось снова броситься к клетке, в которой держали Драгина, и тщательнее проверить замок, отделяющий его от свободы. Казалось, мне под силу отыскать способ. Нужно просто подобраться к стражникам, выследить того, кто отвечает за самого опасного заключенного и как-то выкрасть так необходимый мне ключ. Нет, дернул меня за волосы багет, стоило шагнуть к двери. Я вновь прижалась спиной к стене. Он прав, не стоит. Наверное, все-таки нужно довериться Драгину и передать его слова проверенным людям, которые знают, как правильно поступить в данной ситуации. Я могу сделать ещё хуже. Возможно, вместо того, чтобы спасти, сама попадусь в руки стражников и доставлю Саймону дополнительные проблемы. К кому он говорил обратиться, шмыгнув носом, я взяла себя в руки. Хорошо, так и поступим. Уж, види меня к Гемиту. Эй, змеюка, ты здесь? Спутник Карзака не отзывался. Я присела и начала проверять земляной пол. Испугавшись, что забыло присматривающееся возле клетки, поспешила к нему на помощь, но услышала голоса стражников и вновь спряталась в тайном тоннеле. Пора уходить. Шаг за шагом я отдалялась от Драгина, двигалась вдоль стены, уговаривала себя действовать согласно указанию Сеймуна, хотя мысленно находилась рядом с ним и уже отпирала его темницу. В какой-то момент я остановилась и уронила лицо в ладони. Как же так? Почему всё это происходит со мной? Зачем мне всё это? Сметана ткнул меня в щёку багет. Я же просила не называть меня так, повысила голос, но опомнилась и прижала руку к рту. Со стороны темницы послышались голоса. Неужели меня услышали? Судорожно выдохнув, произнесла с опытом: "Нужно быстрее уходить. Впереди уже показался свет". Я едва не бежала к нему, как вдруг наткнулась на разветвление тоннеля. Задержалась на миг в сомнении, но когда шум позади начал нарастать, свернула влево, отлезавшего пятки страха, ускоряя шаг. Казалось, за мною уже гнались стражники. Дыхание было таким громким, что разносилось по всему замку гулким эхом. Слух обострился до предела. Я слышала громкие голоса, тревожащий топот, ужасающий звон мечей, весёлый девичий смех, резкий крик орла. ворчливый голос змеи, и казалось даже проповеди моей бабушки. Когда выбралась из четвёртого тоннеля, быстро оглянувшись, шумно втянула воздух. За мной никто не гнался. Помирящилась, говорят, от страха глаза велики, а у меня вместо глаз выросли уши. Неужели всё это почудилось? Моей бабушки здесь точно нет. Значит, точно показалось. Простите, господин, мне нет оправдания. Совсем рядом прозвучал высокий девичий голос, и раздался глухой стук, будто кто-то упал на колени. От неожиданности я едва не вскрикнула, пришлось прижать ладонь к рту, чтобы меня никто не услышал. Я оказалась в совершенно незнакомом месте. Вместо большой картины, украшающей второй этаж, откуда началось моё путешествие к Драгину, вышла через стеллаж, то ли библиотеки, то ли рабочего кабинета. Осмотревшись внимательнее, все-таки пришла к выводу, что второе. «Накажи меня, господин! Я недостойна вашей милости!» Звонко попросила девушка. Звук шел из-за приоткрытой двери, стилизованной под книжные полки, видимо, такой же тайной, как и мой стеллаж. Канделябр, украшающий стену справа, был повернут на бок. Возле него и находилась широкая щель, откуда лился голубоватый свет. Я собралась аккуратно проскользнуть мимо двери и посмотреть, кто там находился, но вовремя сообразила, что так делать не стоит. С того места, откуда я могла что-то увидеть, стало понятно, что это необычная комната. Несколько позолоченных шкатулок на резном столе, дорогая мебель, лежавшая на боку печать, явно используемая не так давно, и лист бумаги с её оттиском. Куда же я попала? Недостойно Ловра. Крепловатый голос принца заставил вдрогнуть. Не может быть. Только не это. Ты подвела меня, поставила в щекотливое положение. Да, ключ теперь у меня, и если мой план не удастся, всегда можно воспользоваться артефактом, чтобы поставить непокорных на колени. Однако я не могу простить твою самую большую оплошность. Кто та девушка? Не знаю, господин. Я лишь сейчас заметила, как был напряжён багет. Он неотрывно смотрел на щель между дверью и стеной, но почему-то до сих пор не побежал к своей хозяйке. Словно ощутив моё внимание, он вздрогнул и поспешно опустил глаза, будто виноват передо мной в чём-то. Это насторожило. Жаль, я мало знаю о связи между хозяйкой и спутником.